Часть вторая. Фабьен. Глава 7. Май 2015 года. Объявляю выставку Швия из Парижа открытой. Публика, собравшаяся в Метрополитен-музее на ежегодное празднество, зааплодировала и начала продвигаться к залам. Фабьен помедлила, не желая очутиться в самой толчее. Хотелось побыть одной у каждого экспоната. Анна до такой степени гордилась своей бабушкой, что буквально задыхалась от восторга. Вобян поняла, что стоит рядом с Анной Винтур, и нацепила глобую улыбку. Анна Винтур родилась в 1949 году, британская журналистка, с 1988 года главный редактор американского издания журнала Vogue. Однако секунду спустя улыбнулась уже по-настоящему. Анна, которая также была одета в Stella McCartney, Заметил её вечернее платье и с одобрительным кивком шепнула: "У вас превосходный вкус". Весь вечер Фабьен преследовало неуловимое ощущение нереальности происходящего. От вида пятой винью, заполненной обезумевшей толпой, жаждущей лиц изредка знаменитостей, с каким разочарованием должно быть они взирали на Фабьен. И до красной ковровой дорожки, вдоль которой под прицелом камер прошли Кейт Хадсон, Сара Джессика Паркер и, кажется, одна из сестёр Кардашьян. Фабиан редко смотрела телевизор и по тому не была в этом уверена. А ещё Hugh Jackman и Nicole Kidman. К этим двоим ей хотелось подбежать и дружески поприветствовать, потому что они австралийцы. Если бы только я стала могла прийти и увидеть всё это, думала Фабиан. Бабуле понравилось бы, как люди восхищаются платьем звёзды и полосы классического тёмно-синего цвета. с узкими белыми горизонтальными полосами и оригинальной звездой чуть выше сердца или великолепной красной юбкой, единственным экземпляром из 1943 года, вышитой крошечными повторяющимися изображениями трёх ведьм на помеле. Или блузками 1944 года с рисунком на ткани. Обесцвеченная карта Парижа, на которой улицы выглядели как тонкие перекрещивающиеся линии. Образ города изо всех сил снова пробивающегося к свету. Фабьен подошла ближе, чтобы рассмотреть ещё более неяркую карту на одной из блузок, и споткнулась о чью-то ногу. Чтобы не упасть, она выставила вперёд руку и задела спину незнакомого мужчины. "Простите", воскликнула она. Я загляделась на блузку. Мужчина обернулся, то же самое сделала его спутница. Оба вежливо улыбнулись. Это потрясающе, верно? Обратилась женщина к Фабиан. Я пыталась отыскать триумфальную арку и не заметила вашу ногу. Сама виновата. Так вы нашли арку? Вот она, справа внизу. Мужчина показывал на карту, и Фабиан невольно обратила внимание на то, что тот очень привлекателен. Тёмные волосы, голубые глаза, со вкусом пошитый смокинг, в котором он походил на Тома Форда, и титановый браслет от Tiffany на запястье. Том Форд родился в 1961 году. Режиссер и дизайнер одежды в компании Гуччи. Фабьен резко переключилась на блузку и как раз вовремя, прежде чем незнакомец поймал ее взгляд. И велела себе не домогаться чужого бойфренда. Особенно бойфренда такой приятной женщины. Она улыбнулась, различив крошечную Эйфелеву башню, затем проследила глазами вдоль Елисейских полей, по Рюде Ривали, пока не уперлась в нагрудный карман, прямо над сердцем и увидела крестик на рюди свинье. Там находился дом её бабушки, дом, в котором она никогда не жила. У вас чудесное платье, сказала женщина с восхищением глядя на Фабьен. Можно потрогать вот этот цветок, как настоящий? Конечно, рассмеялась Фабьен. Женщина нежно провела рукой по кожаным лепесткам чёрного пиона, украшавшего плечо Фабьен. Само совершенство. Никогда не подумаешь, что пион сделан из кожи, оттого он выглядит ещё более интригующе. Она вздохнула и посмотрела через плечо Фабьен на другое платье. Только взгляните, можно носить сейчас, и все скажут о ней по-прежнему сказочно красиво. Фабьен повернулась к золотому платью, одной из самых любимых вещей бабушки. Эстелла всегда говорила несколько загадочно, что платье предпределило её судьбу. Согласна с вами. Они замолчали, и до Фабьен дошло, что она всего лишь случайная собеседница, лишь отнимающая время у пары. Приятного вам просмотра, сказала она и двинулась дальше. Следующие 2 часа пролетели быстро. Фабьен обошла всю выставку, не в силах отогнать от себя мысль, как здесь понравилось бы бабушке и как понравилось бы отцу. Она пила шампанское. Затем куратор института костюма представил её паре знаменитостей, при виде которых она чуть не лишилась дара речи. У бабули ни за что не зарябило бы в глазах от звёздного блеска. Напомнила себе Фабьен и попыталась представить, что все они обычные люди, подобные ей самой. В час ночи она решила, что пора уходить. Увидела она достаточно, чтобы дать Эстелли исчерпывающую информацию. Она вышла на улицу и направилась вниз по ступенькам ловить такси. У пары впереди, кажется, были проблемы. Мужчина поддерживал под руку женщину, которая двигалась медленно и неуклюже, словно получила травму, и каждый шаг причинял ей боль. «Могу я помочь?» — спросила Фабьен, и бросилась вперёд, не в силах наблюдать мучительную картину и ничего не делать. А вдруг эти двое скатятся с лестницы? «Вот и опять мы встретились», — через силу улыбнулся мужчина. Фабьен узнала ту самую пару, с которой столкнулась ранее. Ах да. А если я подержу её с другой стороны? Или поймаю вам такси? Она коснулась руки женщины и увидела её лицо бледное, застывшее и безучастное, будто та полностью погрузилась в себя. Такси было бы неплохо, ответил мужчина. Фабиан поспешно преодолела оставшиеся ступеньки и отчаянно замахала рукой. Такси подролило к бордюру как раз, когда пара доковыляла до тротуара. Спасибо. Мужчина ответил ей очередной вежливой улыбкой, которая не затронула его потемневших от тревоги глаз. Он помог женщине сесть в машину, и, спустя секунду, их поглотила манхэттенская ночь. Долго мне ещё ждать? Фабиан разбудили, как ей показалось, среди ночи. Однако, разлепив глаза, она поняла, что на улице светло, а туман в голове вызван переменой часового пояса и поздним отходом ко сну. Она настоятельно потребовала привести её сюда, извиняющимся тоном произнесла сиделка, вкатывая в спальню кресло. Я удерживала её сколько могла. Всё в порядке. Фабьян села на кровать и наклонилась поцеловать бабушку в обе щеки. Она позавтракала и сделала все утренние процедуры, сообщила сиделка и вышла из комнаты. Как прошёл вечер? Ты развлеклась? спросила Эстелла таким знакомым голосом, который невозможно спутать с другим. Своеобразная смесь французского и американского акцентов и необычный тембр, словно не от мира сего. Да и внешний вид, с грустью отметила Фабьен, это подтверждает. Будто бабушка больше не принадлежит сегодняшнему дню и уже присоединилась к отцу Фабьенны в небесах. До сих пор их тели цеплялись за этот мир кончиком пальца, но в конце концов даже и он соскользнул. Фабьен считала, что ей повезло. Бабуля в свои 97 лет всё ещё с ней, и вдвойне повезло, потому что хотя тело бабушки её подводит, ум остался таким же острым, как всегда. Вечер прошёл идеально, бабуля, ответила Фабьен и принялась рассказывать бабушке всё. Во что была одета публика, какие экспонаты выставлены, кто присутствовал и кто что говорил, какими почестями осыпали стеллу Бессет и её легендарную линию одежды Stella. Эстелла протянула ей открытый конверт. «Самой красивой уж во всяком случае была ты», — с гордостью произнесла она. Фабьен вытряхнула из конверта фотографию, которую, вероятно, доставил сегодня утром какой-то бабушкин почитатель из журнала «Вог». Фото запечатлело Фабьен на красной ковровой дорожке в бесподобном вечернем платье, созданном бабулей персонально для нее. «Воак». Сплошная лента серебристого шёлка, изящно драпированного и спиралью обвивающего её тело, с необыкновенно пышной юбкой, которая сделала бы честь любой принцессе, с глубоким вырезом и рукавами-крылышками, начинающимися от края плеч и открывающими ключицы. А чтобы не изобразить Фабиан совсем уж принцессой, на выручку пришли пионы из чёрной кожи. Букетик слева на талии и такой же над правой грудью. В этом платье она уже не чувствовала себя неуклюжей австралийкой, спотыкающейся о чужие ноги. "Мне кажется, ты пристрастна", улыбнулась Фабьен. "Твой отец наверняка согласился бы со мной". Фабьен коснулась бабушкиной руки. "Ему бы понравилась выставка". Слёзы, которые, как она надеялась, наконец иссякли, вновь навернулись на глаза. "Фабьен", вздохнула Эстель. "Мне тоже его не хватает". На несколько минут обе замолчали. Фабиан понимала, что бабушка, как и она сама, вспоминает Ксандра Биссета, отца Фабианы и сына Эстеллы. Замечательный человек, любящий отец и сын. Он, казалось, совсем не старел, даже в 74 года волосы были не совсем седыми. Однако месяц назад с ним случился тяжёлый инсульт. Твоя мама не захотела приехать в Нью-Йорк вместе с тобой, спросила Эстелла. Фабиан покачала головой. Думаю, она страшится увидеть тебя. Вы с папой так похожи. Она, как описать то, что произошло с мамой за месяц после смерти отца. Она упала духом и не в состоянии распрямиться. Я за неё беспокоюсь. Правда, теперь ушла с головой в работу, как всегда. Сидя рядом с бабушкой и крепко сжимая её руку, Фабиан ощущала ту же привязанность, что и в детстве. и большею, чем близость к матери. Хотя и видела Эстеллу лишь раз в год в июле, когда Фабиан с папой совершали путешествие из Сиднея в Нью-Йорк и затем во Францию. Да и ты тоже, Хандриш. Бабушка откинулась в кресле и придирчиво оглядела Фабиан. Слишком грустна для молодой девушки. И дело не только в твоём отце. Почему ты не приехала со своим молодым человеком? Мы расстались, созналась Фабиан. Тот самый молодой человек, Джаспер. Последние 2 года был её бойфрендом. И, кстати, не таким уж молодым, 37 лет, на 8 лет старше Фабьен. На следующий день после смерти отца она наконец поняла, что их с Джаспером представления о любви разнятся. Для него это означало иметь девушку, с которой он будет хорошо смотреться на очередном показе, и к тому же совместимую с ним в постели. и с которой ни к чему особо напрягаться, поскольку тебя уже выбрали и не нужно добиваться расположения. А вот для Фабьен любовь означала запредельную интенсивность чувств и нестерпимую вибрацию в воздухе, когда любимый рядом, постоянное желание коснуться руки любимого. Хотя, возможно, это всего лишь фантазии. И такую любовь, какую она представляла в рассказах бабушки, Фабьен может никогда не испытать. Та любовь осталась в прошлом, когда всё было иначе. Ну и отлично. Мне он никогда не нравился, произнесла Эстелла, как отрезала. Фабьен не смогла удержаться от смеха. Тебе нужно съездить в Париж, продолжила бабушка. Париж то место, где ты непременно найдёшь свою любовь. Бабуля, люди находят свою любовь в разных местах по всему миру. Нет необходимости ехать в Париж. Любовь, которую ты найдёшь в Париже, особого рода, настаивала бабушка. Отправляйся туда на уикенд. Взбодрись, прежде чем возвращаться в Сидней и браться за новую работу. Что ты теряешь? Я проделала весь этот путь, чтобы повидаться с тобой, осторожно возразила Фабьен. К тому же, нужно кое о чём расспросить бабушку, а сделать это из Парижа невозможно. Мне не нравится видеть тебя такой понурой. Хочу видеть настоящую Фабьен. ту, которую я почувствовала в тебе ещё когда впервые взяла на руки. Просто ты ещё не открыла в себе ту фабиен. На последних словах бабушка выставила вперёд палец, словно желая подчеркнуть их, и от напора бабули фабиен слегка вздрогнула. Настоящая фабиен. Кто она? И чем отличается от фабиен нынешней? Да, ей очень грустно, ведь недавно умер отец, и ещё она рассталась с Джаспером. Уикенд в Париже ничего не изменит. Входя в театр Пале-Рояль, Фабьен уже не сомневалась, что бабушка была намного мудрее неё. В конце концов, сдавшись под напором бабули, она отправилась в Париж на уикенд и уже на другой день почувствовала себя лучше. Даже ночь в самолёте её не утомила. А ещё, кажется, она не пробовала ничего вкуснее французского багета и французского кофе в одном из уличных кафе в сердце квартала Марэ. Неподалёку от дома бабушки, где Фабиен с отцом и реже с матерью останавливались на каникулах столько раз, что воспринимал его как уютную пижаму, хотя подобное сравнение наверняка звучало оскорбительно для такого большого и старинного особняка. А сегодня она проведёт вечер в своём любимом театре, который посещал с бабушкой так часто, что не имело значения, какое представление дают. Даже просто отчутиться в хорошо знакомом и приятном месте достаточно, чтобы почувствовать красоту неподвластную времени. Вот и сегодня вечером Фабьен даже не поинтересовалась программой заранее и к своему удивлению обнаружила, что это не спектакль, а фильм. Афиша у входа анонсировала документальную ленту о Жанне Шлюмберже, одном из выдающихся дизайнеров компании Тиффани. который к тому же, как она прочла, во Второй мировой войну служил в Свободной Франции Шарль де Голль. Фабиан нашла указанный в билете ряд и обнаружила, что придётся потревожить пару уже занявшую свои места. Те были увлечены разговором, судя по их печальным лицам серьёзным. Фабиан по-французски заверила капильдинершу, что помощи ей не требуется, и выждав секунду, произнесла: Excusez-moi? Извините, Мужчины и женщина подняли глаза, и Фобьен узнала обоих. Потребовалось лишь секундное усилие, чтобы вспомнить, где именно они встречались. Метрополитен-музей, воскликнула она одновременно с женщиной, и обе рассмеялись. Ну что ж, на этот раз ей не наступила вам на ногу, сказала Фобьен. Милисса Огилви, а это Уилл. Милисса улыбнулась и жестом показала на своего спутника. Фобьен села рядом с Уиллом и представилась. Фабиан Биссет. Биссет? повторила Миллиса. Мы встретились на выставке Эстеллы Биссет, и у вас та же фамилия. Вряд ли это совпадение. Эстелла моя бабушка. Ого, вот откуда ваш потрясающий наряд. Мне безумно понравилось платье, в котором вы были на выставке, и я догадалась, что оно уникальное. Бабушка создала его для меня, кивнула Фабиан. Такую красоту жаль снимать, даже ложась в постель. Миллис снова рассмеялась. "Откуда вы?" спросил Уиль. "Я слышал ваш превосходный французский в разговоре с Капельдинершей, и вы определённо не американка, иначе каждый в Метрополитен-музее знал бы от вас, кто ваша бабушка". "Я из Австралии". "А безупречный французский у вас с рождения?" Фабьен покачала головой, стараясь не замечать, как красив Уиль. Она не собиралась домогаться спутника Миллис. Мужа, бойфренда или кем он ей приходился. Моя бабушка очень упряма. Она настаивала, чтобы меня учили французскому с детства, едва я начала говорить. Муштровала меня в глаголах и поясняла непонятные слова всякий раз, когда я у неё гостила. Теперь я ей очень благодарна, хотя в своё время сопротивлялась. А ещё мы каждое лето приезжали в Париж. Ой, старый дом в квартале Маре. Ужасно хочется совершить прогулку по тем местам. Это самый прекрасный район Парижа. Непременно посвятите ему хотя бы день. Вы надолго здесь? Только на уикенд, ответила Милисса. Мой брат взял на себя обязательство каждый месяц вывозить меня в какое-нибудь новое место. Фабен постаралась сдержать радость от открытия, что Уил всего лишь брат Милиссы. Уил взглянул на сестру и покачал головой, однако она продолжила. У меня рак яичников в терминальной стадии. Я знаю, Уил считает, я должна держать это при себе и не грузить людей. Однако, что есть, то есть. И пока я чувствую себя более-менее сносно, он каждый месяц выгуливает меня в разных уголках мира. Милисса положила руку на плечо Уилла, и Фобьен увидела, как на его лице проступили горестные складки. "Спасибо, что помогли нам в тот вечер", обратился он к Фобьен. "Вот ещё одна причина, по которой я понял, что вы не американка. Истинный житель Нью-Йорка скорее перешагнул бы через нас, чем поймал такси". Я не сделала ничего особенного. Фабиан пожалела, что не могла сделать больше. Её поступок перед лицом терминальной стадии рака у такой молодой женщины, Милиса выглядела лет на 25, был настолько незначительным, что не стоило и упоминания. И она понимала, каким стремительным и агрессивным может быть этот вид рака, потому что её мама основала одну из первых женских онкологических клиник в Сиднее. Время от времени у меня случаются боли в спине, сказала Милиса. Изматывающие боли. И в тот раз моя болезнь решила, что я уже достаточно наразвлекалась, и единственный способ напомнить о моих ограниченных возможностях это скрутить меня с такой силой, что я еле выползла с выставки. Наверное, каждый на моём месте сказал бы: "Мне очень жаль". А вот я не буду. Лучше скажу: "Я рада, что вы решили приехать в Париж". Моя бабушка верит, что Париж лечит лучше всякого врача. Я тоже рада, что мы здесь, ответила Милисса. Уил приобнял сестру за плечи и поцеловал в щёку. У Фабьен сжалось горло, на глаза навернулись слёзы. К счастью, в этот момент люстры в театре начали гаснуть, и она смогла вытереть глаза, как полагала, незаметно для других. Однако в этот момент Уил что-то передал ей. Это оказался отутюженный и идеально свёрнутый белый носовой платок, льняной. Неужели ещё не перевелись мужчины, которые носят с собой такое? Бабушка была бы в восторге. Спасибо, прошептала Анна. Хабьен не могла сосредоточиться на фильме. Её овладели противоречивые чувства: сострадание к Милиссе, которую она едва знала, но которая оказалась такой активной и полной жизни, что в любых других обстоятельствах стала бы ей чудесной подругой. И сильный дискомфорт от того, что Уилл сидел рядом, и она остро ощущала его малейшие движения. С одня смерти отца все её чувства, казалось, обострились и причиняли боль. Фобен говорила себе, что и сейчас всему виной недавняя утрата. Однако она точно знала: причина её состояния Уилл Огилви с его античной красотой, очевидной привязанностью к сестре и тщательно сложенным носовым платком. В антракте Фабьен не торопился вставать с места, чтобы дать Огилви возможность побыть наедине друг с другом. Однако Милисса наклонилась и предложила: "Идёмте с нами в бар. Может, хоть так я смогу получить то, что заказываю, а не то, что понял бармен, слушая ужасный французский Уилл. А вчера за ужином ты говорила, что рыба очень вкусная", засмеялся Уилл. "Я пыталась перевести меню", заговорщически шепнула Милисса. "А брат решил, что дорада это вид говядины". Раз уж ту морская корова тоже засмеялась в Абьен. Уил улыбнулся, и у неё ёкнуло в животе. Прекрати, велела себе Фабьен. Ведёшь себя как тинейджер. Что будете пить? спросила она, радуясь поводу отлучиться в бар и увидев, как Уил достаёт кошелёк, предложила. Я угощаю. Джин с тоником, отчеканила Милиса. Уил тут же нахмурился. Могу я пропустить бокальчик? «Он меня не убьет», — добавила она с мрачной усмешкой. «Лиз», — Уилл выглядел чернее тучи. Фабьен поспешно удалилась в сторону бара, чтобы не видеть размолвки между братом и сестрой. И лишь потом спохватилась, что Уилл еще не выбрал напиток. Поэтому заказала ему коктейль, а пироль — спритц, как и себе. «Замечательно», — кивнул Уилл, когда Фабьен с извинениями вручила ему бокал. «Будем здоровы! За новых друзей!» «Вы работаете вместе с бабушкой?» спросила Мелисса. «Нет, хотя она уговаривала, да что там, умоляла каждый год. Я тоже работаю в индустрии моды, хотя и в ином направлении. Меня как раз недавно назначили...» Фабьен улыбнулась, радуясь поводу произнести это вслух, еще не вполне привыкнув к названию должности, в которой ее утвердили около месяца назад. «Главным куратором моды музея Пауэрхаус в Сиднее. Работа моей мечты». созналася она. Поздравляем. Милиса подняла бокал и чокнулась с Фабьен. Но почему вы не предпочли сотрудничать с бабушкой? Лис перебил сестру Уилл. Ты слишком любопытна. Он повернулся к Фабьен. Милиса думает, ей всё сойдёт с рук просто из сочувствия. Если вас раздражают её вопросы, так прямо и скажите. Всё в порядке, солгала Фабьен. Потивые её решения лежали слишком глубоко, и она предпочитала ни с кем ими не делиться. "Думаю, я побоялась", нерешительно продолжила она. "не оправдать её ожиданий. Бабушка просто воплощение энергии. Она очень долго находилась на гребне успеха, и я не хочу стать той, которая пришла и всё испортила". Она закончила говорить и вздрогнула. "А вот это уже перебор". Едва успела познакомиться с людьми, и они уже знают о ней больше, чем кто бы то ни было. Я понимаю, мягко сказал Уиль. Ещё бы ему не понимать, заявила Милисса. Мне пришлось практически силой заставить его согласиться на теперешнюю должность ведущий дизайнер Тиффани. Тоже не хотел испортить то, что досталось по наследству. Хотя и испортить не было ни малейшего шанса, с насмешкой добавила она. Ведущий дизайнер Тиффани, повторил Фобьен. Вот откуда ваш интерес к фильму. У вас чудесная работа. Чудесней не бывает, улыбнулся он. И очень выгодная, Милисса протянула руку, демонстрируя браслет, украшенный великолепными бриллиантами. Прозвенел звонок, приглашая зрителей занять свои места. Двигаясь по проходу, Уилл легко коснулся талии Фабьен, чтобы пропустить вперёд, и всё её тело встряпенулось. Такого с ней в жизни не случалось.